Глава 2. Ещё больше путаницы. Ой, как я сегодня устал. Чувствую себя изнурённым. Так о чём же я говорил вчера? О радости, о жажде радости, о поиске новых ощущений, о том, для чего стоит жить. Жить, чтобы чувствовать, искать и открывать новые грани жизни — и наслаждаться Но не знаю, подходит ли все это в моей жизни мне сегодня. Посмотрим, чем я занимался весь день. Ходил в транспортную компанию, чтобы упаковать и отправить компьютер на гарантийный ремонт. Взглянул на работу, за которую мне предлагают взяться. Купил новый генератор для яхты. Возился с издательскими контрактами, которые всегда геморрой в одном месте. О, да, пардон, последнего вы не слышали. Так, хорошо. Дальше читал инструкцию к генератору, опробовал генератор, перекинулся парой слов с соседом, и все это до обеда. Спешил, делал все быстро и эффективно, но при этом нисколько не наслаждался. Едва ли то, чем я занимался, было мне в радость. Знаете, просто дела. Просто то, что происходит, не оставляет никакого следа и не имеет никакого значения. Жить так все равно, что есть мороженое без вкуса и запаха, да еще к тому же ни холодное, ни горячее. Или все равно, что жевать старую и сжеванную резинку. Что-то упущено в прожитом дне. Многое в нем больше похоже на исполнение обязанностей, чем на получение интересного жизненного опыта. Не думаю, что следует стремиться к тому, чтобы вся жизнь была такой. Не знаю точно, что будет завтра, но... Да... Сегодня все намного лучше, чем было раньше. Те времена, когда я еще не знал о посылании любви и остальном. Сейчас все явно лучше. Я испытываю гораздо больше счастья. Даже все сегодняшние дела. Все это все же было радостнее, чем в прежние времена, хоть и недостаточно хорошо, чтобы писать об этом в книгу или даже в дневник. Нечем особенно гордиться. Более того... Кое-что из сегодняшнего дня мне и вовсе не нравится. К примеру, издательские дела. И почему кому-то хочется влезать в то, что я написал? Ведь это мой стиль письма, и я имею право писать по-своему. Пираты сказали бы «правильно, как по мне». А если бы я делал все не по-своему, это был бы не я, а вы. Но кто хочет быть вами? Как вы полагаете? Пару раз я получал от издателей предложения, которые выглядели справедливыми и по ощущениям были искренними. Тогда я просто подписывал контракт и давал делу ход. Но сегодняшний издатель с самого начала пытается использовать меня безо всяких прикрас, вместо того, чтобы сделать нормальное предложение и решить вопрос. Печальнее всего то, что, судя по всему, он даже не читал мою книгу. Похоже, он не понимает, что я вижу, как он пытается меня одурачить. Причем не просто одурачить, а одурачить по полной программе. Я смотрю на все это и думаю, почему ты так поступаешь? Ради денег? Неужели мы верим, что единственный способ получить желаемое – это отобрать его у другого, выжив из контракта все, что только возможно? Что на самом деле и означает выжать кого-то другого. Если есть выигравший, есть и проигравший. Мы отбираем необходимое у кого-то еще просто потому, что нас приучили, что это единственный путь – вместо того, чтобы позволить изобилию литься к нам более широким потоком.